«Надо же, очень даже просто!» Спустя полчаса Марк выключил огонь под сковородой. Вытяжка продолжала жужжать, и этот гул уже порядком надоел, поэтому выключил и ее. «Как хорошо!» — с видимым удовольствием произнесла Надя. «Тишина!» — оказывается, яд выкл от громких звуков. «Да, тяжелый рок, пожалуй, врубать не стоит», — улыбнулся Марк. Он достал тарелки и переложил на них стейки из семги. Скривился от вида сковороды, которую предстоит помыть. Слегка подгорел чеснок и какие-то приправы ветками. Достал приборы и даже нашел приличные стаканы, хотя сам пользовался одной обычной кружкой для всего. И чая, и кофе, и даже, о ужас для веника, пива А что, очень даже неплохо. Оглядев сервированный стол Марк наконец-то занял стул напротив Нади. «Для человека, верх кулинарного мастерства которого заключается в правильном отваривании пельменей, жареные стейки и салат с оливковым маслом — это просто космос!» «Выглядит очень аппетитно!» — кивнула Надя. Напоминать довольному собой Марку, что жареное пока ей нежелательно, она не стала. Да и сама вспомнила только буквально вот. Потому что пока любовалась мужчиной, который тихо ворчал и шипел, пока готовил, все мысли повылетали. Ну, почему она ничего не помнит? Вдруг где-то другой мужчина сходит с ума? Или того хуже? Ее ждут дети. Хотя за детей можно не волноваться. Элла Валентиновна твердо заявила, что она не рожала. Уже легче. А Марк украдкой наблюдал за тем, как Надя ест. Блин, Да он бы просто вилкой отковырял кусок рыбы, макнул в соус какой-то и отлично. Да, вот с веником гораздо проще. Хотя с другом больше не еда, а закуска. У родителей тоже все просто. Нет, зрями метелка ржал. Надя явно откуда-то из других кругов. Ну, или родители у нее такая интеллигенция, что даже дома для себя стол сервируют по правилам. «С такой лёгкостью управляться ножом и вилкой можно только после многолетних тренировок». «Не может быть, чтобы ты готовил впервые», — засомневалась Надя, попробовав рыбу. «Получилось на самом деле вкусно». «Ну, и в рецепте ж сказано, что справится любой дурак». Хотя Марк считал, что справился весьма нетурно. «Но, думаю, обед из трёх блюд мне готовить ещё рано». «Немного тренировки, и всё получится». Решила подбодрить его Надя. «А я вот кофе хочу», — добавила, грустно вздохнув. «Но Новицкий категорически запретил». «Тогда и я пока откажусь от кофе», — решил Мак. «Вдвоем страдать без кофе будет легче». В ответ на это Надя благодарно улыбнулась. «Мне кажется, я очень люблю кофе», — задумчиво проговорила она, остановив взгляд на блестящей кофемашине космического вида. Когда Вениамин заходил ко мне, держа стаканчик, с американо, кажется, так он сказал, я удивилась сильному желанию этот стаканчик у него отобрать. Мало мне проблем с головой, так еще бы решили, что я буйная. Ну, тогда как только Новицкий разрешит, сразу приготовим по огромному стакану кофе, — предложил Марк. Этот агрегат, — он указал пальцем на кофемашину, — стоит бешеных денег и якобы умеют делать всякое разное. Но, если честно, я освоил только объем и нужную крепость. Хотя за ту сумму, которую я отвалил, эта шайтан-машина должна с утра сама свежие круассаны печь и мне в постель вместе с кофе приносить. Марк как мог старался развлечь Надю, а сам думал о том, какую чушь он несет. Как будто ему снова пятнадцать и только-только набрался храбрости пригласить понравившуюся девчонку в кино а вместо этого плетет всякую ерунду. «Мне очень неудобно». Надя, отложив нож и вилку, немного виновато посмотрела на своего спасителя. «Но ты обещал заказать еще кое-что из одежды. Я верну все деньги при первой же возможности. Правда, я даже не знаю, есть ли они у меня и сколько». Закончила, окончательно смутившись. «Ерунда какая!» — отмахнулся Марк. «Будем решать проблемы по мере их поступления». Покупка пары футболок его не разорит. После счета в клинике это такие мелочи, не стоящие внимания. Однако даже несмотря на скидки, с умой мы выкатили очень даже кругленькую. обедов они устроились в комнате Нади и занялись онлайн шопингом. Марк пропустил момент, когда она перестала выбирать одежду и, подложив ладонь под щеку, уснула. У Марка кончики пальцев зудели, Так хотелось провести понежный нежной щек. Вместо этого он отправил заказ и тихо вышел из комнаты. Вот почти и прошел первый день их совместного проживания. Не погорячился ли он с предложением? Он перебрался с ноутбуком на диван и открыл корпоративную почту. Подзабил на работу немного, нужно наверстывать. Команда у него хорошая, но твердая начальственная рука и зоркий глаз — не повредят. А — А-а-а! раздался из соседней комнаты истошный вопль, и Марк, откинув ноутбук, побежал туда. Надя сидела на кровати, глядя перед собой безумным взглядом и часто дыша. Мокрые волосы прилипли к колбу и шее, по щекам текли слезы. Не раздумывая, Марк включил ночник и сел на кровать, прижимая к себе трясущуюся от страха девушку. — Тише, тише! Он гладил ее по спине, пытаясь успокоить. «Это просто плохой сон». «Сон!» — всхлипывала Надя, цепляясь за футболку Марка. Сердце никак не хотело успокаиваться. Она не помнила, что снилось, только жуткую панику, мешавшую думать. «Ты можешь сказать что приснилось?» — тихо спросил Марк. «Нет», — замотала головой Надя. «Просто было страшно». I kakbuto padaju, padaju i padaju.